«Слава Богу, что выискался добрый человек, доберет, что называется, из одного расположения!» «Нет уж, сударыня, по милости вашей у меня шея-то болит давно!» «Вам все готово, а я, может быть, целые ночи верчусь, как карась на горячей сковороде!» «У меня только и молитвы было, чтобы взял кто-нибудь!» «Знаешь ли ты, что через месяц мы должны ехать отсюда?» Но если бы еще здесь оставались, можно было бы погодить. Да и то, четыре зимы их вывозили, а что толку-то? Ездили, ухаживали, обедали, а ни один не присватался. Припомни, сколько было этих франтов-то? Портнов, Караев, Милуса, Коваревский, Умнов, Глазопалов, Бахтиаров. А ведь ни одного не умели завлечь хорошенько. Сами виноваты, мне делать нечего, самого себя уж не влюбишь. Конечно, впрочем, все-таки ты не рассердись, Владимир Андреевич. Я говорю это так, все-таки ужасно пожертвовать дочерью. Да какой черт ею жертвует? не в Сибирь ссылают, замуж выдают. Она, я думаю, сама этого желает, жертвуют ею. В этом деле скорее наш брат жертвует. Будь у меня состояние, я, может быть, в я то пригнул бы и не такого человека. Да ведь это я так только сказала. И так говорить не следует. Надобно ли нам о себе-то подумать? Конечно, надобно. Наш ведь век еще не определен. Конечно, еще не определен. Может быть, мы еще долго будем жить? То-то и есть долго жить. «Теперь позови-ка Юлию. Я поговорю с ней, а после ты ей внуши хорошенько. Во-первых, что она бедная девушка, что ей лучше жениха быть не может, а в девках оставаться нехорошо, да и неприлично в наш век». Марья Ивановна вышла. Владимир Андреевич, оставшись один, погрузился в размышления. Через несколько минут вошла в сопровождении матери-невеста с заплаканными глазами и бледная как полотно. «Поди и поцелуй меня, Юлия», — сказал Владимир Андреевич ласковым тоном. «Сядь поближе». Юлия поцеловала отца и села. «Знаешь ли ты», — начал он своим внушительным тоном, «что всякая порядочная девушка в 20 лет должна думать выйти замуж». «Знаю, папа. Ты порядочная девушка?» Юлия молчала. «Тебе двадцать лет. Что же из этого следует? То, что ты должна думать выйти замуж». «Но, папа, я еще не хочу. Ты не можешь не хотеть на том основании, как я сказал, что порядочная девушка в двадцать лет хочет замуж». «Но теперь другой вопрос». «За кого выйти замуж?» «Мне он очень гадок». «Хорошо, этот гадок, положим так. Стало быть, ты кого-нибудь имеешь в виду? Может быть, в тебя кто-нибудь влюблен и уж делал тебе предложение? Кто же это такой? Бахтияров, что ли?» «Мне никто не делал предложение», отвечала вспыхнув Юлия Владимировна. «Я пойду, папенька, в монастырь». «Прекрасно. Ступай в монастырь, только завтра же. Зачем же тебя отягощать нас? Мы, стало быть, ничего уже не можем для тебя сделать. Мы поедем в Петербург, а ты ступай в монастырь». Юлия залилась слезами. «Вот видишь», — начал Владимир Андреевич, — «это только пустые слова. А в таком важном деле пустых слов говорить не следует. Плакать нечего». А надобно слушать что говорят Мне хочется папенька пожить с вами Пожить с нами это лучше всего на все сударыня свое время с нами ты уж пожила теперь тебе надобно выйти замуж ведь ты с этим сама согласна Ну скажи согласна ли согласна прекрасно что ж тебя останавливает каков этот человек? Он совершенный тюфяк, папа.